Глава девятая У подножья Белухи, окрестности деревни Катунь, за десять минут до нападения. Под ногами хрустел мелкий камень, ветерок сегодня был щадящий, и солнце пряталось в основном за тучи. В общем, красота, а не погода. «Сколько мы тут бродим, и без толку!» Вздохнул Рома, плечистый парень с пулеметом на плече. «Какая это по счету тропа?» «Пятая», — ответил Игорь, — «не пойму, что тебя не устраивает». Погода чудесная, наслаждайся свежим воздухом и кайфуй. Мы сюда тваримо чуть прибыли, напомнил Рома. Тебе еще представится возможность сразиться с ними. Как-то напряженно улыбнулся Клим. Да с чего ты взял, старик? покосился на него Рома. Старик. Тихо засмеялся в бороду, Клим. Еще раз назовешь его стариком, или заговоришь с таким тоном, и тебе кадык вырву, процедил Игорь. Нервы у него были на пределе, что-то не давало ему покоя. Он чувствовал, будто кто-то наблюдает за ними, но никого вокруг не видел, и это его жутко выбивало из колеи. О, давай! Вырви!» — засмеялся Рома, сбрасывая пулемет с плеча на каменистую тропу, затем встал в стойку, сжимая кулаки. «Хоть какое-то развлечение! Да, старик?» Игорь отреагировал моментально. Сорвался с места и на ходу сделал выпад. Ушел от прямого удара, сместился в сторону и ударил чуть ниже колена. Когда Рома припал на одну ногу, Игорь схватил его за шиворот и рывком уложил на землю. Несколько движений, две секунды, и растерянный Рома уже пыль дорожную нюхал. «Ладно, чё ты, я пошутил», — засмеялся Рома. «Решил проверить тебя. Всё нормально». Данила, старший из группы, заметил стычку и подскочил к ним. «Вы чего тут устроили?» — прошипел он. «А ну прекратить!» «Да мы просто побороться решили немного», — объяснил Рома. «Поборешься со зверьем!» — резко ответил Данила и махнул в сторону пулемета. «Не забудь, смотри». «Да куда же я без этой крошки?» — отряхнулся Рома и подмигнул Игорю. «Мы продолжим чуть позже». «Результат будет таким же», — ответил Игорь. «Посмотрим», — ухмыльнулся плечистый парень. «Я не злопамятный, просто злой. И память у меня хорошая». «Замри!» — резко сказал Клим, выхватывая катану из ножен. «Ты чего, квасу перепил?» — улыбнулся Рома. «И не оборачивайся», — добавил Игорь. «За тобой кто-то есть. За камнем. Я тоже слышу, как кто-то сопит», — ответил Данила, медленно доставая из чехла молниевый жезл. «Понял». Рома побледнел, посмотрев в сторону пулемета, который лежал в метре от него. Игорь взглянул на Клима. Тот кивнул, и они решили обойти камень, взяв зверя в клещи. Группа замерла, а они практически бесшумно шагая обогнули препятствие. За камнем на боку лежал горный козёл с разорванной шеей. Следы больших челюстей чётко просматривались на рваной ране. «Все сюда!» — крикнул Игорь. Группа подошла к жертве. «Кто же его так?» — пробормотал Рома. «Дикие звери и рана свежая», — ответил Игорь. Животное жалобно просипело, фыркнуло, выплёскивая кровь. Чтобы облегчить его участь, Игорь сделал одно неуловимое движение, и горный козёл замер. А затем... Игорь услышал гортанный хриплый крик и поднял взгляд вверх. Оттуда спускалось два десятка огромных зверей. Белые медведи, как они здесь оказались. Волки, здоровенные как лоси, хищные, довольно крупные рыси. Они спускались так быстро, что группа не успела встать в боевой порядок. «Отходим! Ну его нахер!» — закричал Данила, когда из двух ближайших пещер повалили ещё тёмные звери. Шкура их слегка дымилась, глаза горели, как у чертей, поэтому это могли быть только они. «К деревне! Вижу частокол! Туда!» — махнул Игорь. «Единственный шанс на кратковременную передышку. Потом они сообразят, что делать, и тварей оказалось слишком много». «Получайте, твари!» а -а -а! Прикрывая отход товарищей, Рома принялся палить из пулемета. Каждая зачарованная пуля находила цель, звери падали, на смену им приходили другие. Напор был таким серьезным, что они выиграли лишь пару секунд. А магазин Рома расстрелял полностью и теперь пытался на ходу перезарядить свое оружие. Вместе с ним Игорь, Данила и еще двое. Остальные отходили к деревне, около ста метров по открытой местности. Казалось, недалеко. Но попробуй добеги с таким темпом наступления. Пришлось отходить, сдерживая звериный напор. «Они обходят! Слева! За камнями!» Сева что-то хотел крикнуть, но его магическая броня лопнула под ударом белого медведя. Тот ворвался в их ряды, а Игорь встретил его тремя взмахами меча. Туша растянулась на тропе. Бум! раздалось в голове, и перед глазами Игоря все поплыло. Земля ушла из-под ног, и он рухнул на спину, затем перекатился, уходя от щелкающей волчьей пасти, и начал работать мечом. Кота на учителя сверкала магией справа, и звери падали перед Климом, не дотягиваясь до него ногтями и клыками. Игорь кое-как успел увернуться от сгустка вязкой зеленой массы, которую исторг из себя медведь. Та упала на каменную скалу и зашипела. «Кислота!» «Они плюются кислотой!» Услышал я крик Данилы, который швырял огненные заклинания, а избивал молниевым жезлом особо быстрых зверей. Они прошли к деревне половину пути, еще пятьдесят метров. Вон уже и на вышках им Машу готовят какие-то установки вроде пушек. «У тебя кровь, Игорь!» – заметил Клим, прикрывая его спину. Игорь прислонил руку к голове, бегло посмотрел на окровавленные пальцы. «Доберемся, сделаю повязку», – выдохнул Игорь. Голова слегка кружилась, но не более того. Рома перезарядился и срезал пулями еще двух волков, которые решили полакомиться им. Затем перевел огонь на медведя, разрывая ему черепушку. Группа из пятнадцати наемников уже лишилась восьмерых. Восемь лучших бойцов. Они остались там, на тропе. И это еще не конец битвы, только начало. Они уже были у ворот, которые уже приоткрыли. <клышленный миг> Захрипел Виталий, грудь которого пробила звериная лапа. Игорь уже был рядом, в три приема умерщвляя очередного белого медведя. Но Виталию было уже не помочь. «Учитель!» Игорь заметил, как на Клима налетели три здоровенных волка. Старик отбился, разрезая хищников катаной, а затем подскочившая следом рысь успела ему разодрать ногу. Клим взмахнул лезвием, отрезая голову хищной твари и заковылял к воротам. Двоих наемников разорвали медведи, оттаскивая свою добычу за толпу зверей, наседающую на оставшихся четверых наемников. Игорь, Клим, Данила и Рома проскочили в ворота, и те захлопнулись за их спинами. С площадок заработали пушки, добивающие оставшихся зверей молниями. Их встретил староста деревни и напуганные жители. Данила вкратце рассказал о нападении. В это время обработали рану на голове Игоря, наложив повязку. Также помогли и Климу. Увы, единственный лекарь в отряде наемников растерзан зверьем и сейчас лежит у ворот а магические пластыри лежат в рюкзаке лекаря снаружи. Вновь раздался гортанный звук со стороны тропы. Игорь поднялся на вышку и похолодел. «Сколько же там зверья?» Их группа ликвидировала примерно сорок тварей, но сейчас он наблюдал несколько, сотен зверей, и они прибывали, принимаясь окружать деревню кольцом. «Ну что там?» — спросил Клим. «Все плохо», — пробормотал он, слыша крики дозорных с других вышек. «Говорите прямо, мы сможем отбиться», — с надеждой посмотрел на него староста. У Игоря язык не поворачивался сказать, что они все уже скоро будут мертвы, если, конечно, не произойдет чудо. «Я горжусь своим учеником», — хлопнул его по плечу Клим, а в его глазах была скорбь. «Уже скоро, конец нашего пути». «Не говорите так, учитель!» — зарычал Игорь. «Мы еще поборемся!» И еще один гортанный крик. Игорь покрепче сжал в руках меч, приготовился, выбирая позицию перед воротами, которые затрещали, запуская больших зверей. Игорь увидел прыгающего на него белого медведя. Но зверь не добрался до него. Он распался в воздухе на две половины. Гора Белуха туристический лагерь. В это же время. Змейка моментально перенесла меня с Акулычем, кузией Региной и Рэмбо на территорию деревни. А Дракарис уже был на подлете. Моя гвардия с радостью вступила в бой. Акулыч махнул плавником, который он трансформировал в острейшее лезвие, разрезая белого медведя, накинувшегося на Игоря, затем еще четырех дерзких волков. Я уже защитил своих питомцев водяным доспехом, добавил маны, чтобы ни одна сволочь не задела. Змейка в это время поднялась в воздух, демонстрируя мне панораму битвы. Я все контролировал, периодически обновляя защиту питомцев вместо поврежденной. Кузьма, увеличенной Региной, принялся разрывать этих зверят, словно игрушечных, оттесняя их от проломленных ворот. Рэмбо закидывал подступающих тварей на дальних рубежах ядовито огненными шарами, каждый из которых при ударе о землю расплескивался в пылающий красно-зеленый ковер. А затем в бой вступил Дракарис, поливая пламенем основную массу хищников и превращая их в факелы. Что удивительно, умирали измененные звери, не издавая ни звука. Жуткое зрелище. Звериное нашествие захлебнулось. Мои питомцы отлично отработали, ну а я заметил того, кто мне и нужен. Хм, а вот и этот самый жрец. Понял, что ему пизка-бздец. И побежал в пещеру. Зуб даю, что не добежит. И змейка со мной согласна. Оставив меня у ворот, она переместилась и стянула жреца в кольца, доставляя к воротам. Я хотел поговорить с ним один на один. Кузьма тоже оказался рядом, готовясь загипнотизировать этого гада. Но стоило змейке освободить его, как он попытался бросить в меня какой-то шар. «Хруп!» Над моим плечом промелькнул плавник Акулыча и ударил темного жреца прямо в сердце, пробивая грудную клетку. Тот упал на землю, сжал в руках шар, из которого выплеснулся черный дым, мгновенно рассеиваясь в воздухе. Допрашивать его смысла нет. Я знал из старых книг, которые мне довелось прочесть, еще во дворце Березина, а библиотека у него была отменная. Эти жрецы при поимке уничтожали собственные источники и умирали сами. Так что нечего с ним возиться, когда можно убить сразу. «Прохожу мимо, смотрю, шефу нужна помощь», — хохотнул Акулыч, вставая рядом. «Спасибо, дружище», — положил я ему руку на плечо. «Ты вовремя». «Угу, быстрый гад», — кивнул Акулыч. «Серега!» — услышал я окрик Игоря. Он подошел ко мне, и мы обнялись. «Как ты здесь оказался?» «Отдыхаем неподалеку с друзьями», — ухмыльнулся я. «Вот, решил наведаться». «Вовремя ты наведался», — хохотнул Игорь. «Я недооценил тебя, мальчик», — оказался рядом со мной удивленный Клим. Довольная улыбка сияла на его лице. «Ты и правда силен, а твои питомцы восхитительны». Если честно, я был просто шокирован, увидев астрального питомца. Как он у тебя появился?» «Ну да, сейчас я тебе и выложу историю о своем попадании в этот мир и призыве питомца». «Ничего удивительного, учитель», — ответил за меня Игорь. «Этот мальчик умеет приручать монстров». «Но и астральное существо достаточно редкое», — ответил Клим. «Я впервые такое вижу». «Вы еще дракона забыли! Я до сих пор под впечатлением!» Подошел к нам староста деревни, поздоровавшись. Затем староста сообщил, что тела их товарищей похоронят с почестями, как героев. Игорь с Климом хмуро кивнули. Им было тяжело принять гибель своих боевых товарищей. Игорь добрался до небольшого рюкзака у ворот, достал пластыри и протянул старику один из них. Наемники заклеили рану, уже через час они должны затянуться». На всякий случай я проверил Игоря и Клима и выдохнул с облегчением. Никаких следов заразы не обнаружил. Видно, успели чем-то обработать. Уже надо было возвращаться, пока меня не хватились. Я напоследок переговорил с Игорем и Климом. Услышав, что я охочусь за хозяином этих тёмных тварей, они выразили желание присоединиться ко мне. Но одобрят ли это родители? Вряд ли. Они ведь на отдыхе. Не хотелось бы их посвящать в мои дела, а уж тем более лишний раз тревожить. В общем, мы договорились, что группа наемников будет следовать за нами, держаться неподалеку и периодически проводить разведку, не показываясь на глаза туристам, а если что начнется, вступит в бой. Я вернулся в лагерь и тут же попал под растерянные взгляды Юленьки и Мишки. Ну да, они догадались, что я не по ножке ходил. Слишком долго меня не было. Взрослые убирали палатку в 30 метрах от нас. Юленька уже хотела подойти ко мне, но тут меня окликнула маман. «Сереж, подойди сюда», — махнула она рукой. «Да, я тут», — оказался я рядом с ней, когда она запихала в рюкзак котелок. «Помочь?» «Угу. Я подержу, а ты застегни молнию», — попросила маман. «Угу. Вот так. Спасибо». Затем её взгляд задержался на моих штанах. В глазах промелькнуло недоумение. «Так, а это где-то уже испачкался. Она взяла пальцами край штанины. Какое-то чёрное пятно?» «Конечно, это тёмный жрец виноват, когда раздавил тёмный шар в своей руке. Видно, капля попала на штаны. Но я ей говорить такое не буду». Тем более метка не опасна. Я чувствовал, что вся тёмная энергия из неё исчезла вместе со смертью тёмного шрица. Так что сейчас это просто пятно и не более того. «Ягоду чёрную нашёл», — ответил я. «Раздавил её, чтобы понюхать. Скорее всего, это от неё». «Ты не ел эту ягоду?» — испугалась мама, и махнула Батя, который разговаривал в это время с Кутузовым. «Иди сюда». «Что у вас?» — спросил Батя. «Серёжа нашёл какую-то чёрную ягоду и попробовал её», — объяснил Маман. «Да зачем мне её пробовать?» — нахмурился я. «Тем более она была вонючей!» Я вспомнил ту вонь, которая появилась в воздухе после того, как жрец раздавил шарик. «Никогда и ничего не ешь без спроса!» – выставила палец маман. «Это же могла быть волчья ягода! А если б ты отравился?» «Да, Серег, существуют ядовитые ягоды, которые нельзя есть!» – подтвердил батя. «Да знаю я! Мы проходили по биологии!» – тут же ответил я. Батя критично посмотрел на маман. «Ну вот, видишь, а ты панику наводишь!» «Я понимал эту чрезмерную работу, когда был совсем ребенком, но сейчас я выгляжу гораздо старше своих лет, а родители привычек своих не изменили. Надо будет выгадать время и серьезно с ними поговорить. Скоро наступит момент, когда они должны будут выпустить меня из гнезда, и родители должны быть к этому готовы». «Никакой паники!» — насупилась мама Наташа. «Я просто предупреждаю сына». «Эй, Смирновы!» — окликнул их Кутузов. «Всего день в походе? Они уже ссорятся!» «Да не ссоримся мы!» – возмущённо воскликнула Маман. «Во! И с друзьями ссорятся!» – всплеснул руками Кутузов. «Всё, палатку собрали?» – отозвалась Маман. «Давайте быстрее, а то нам ещё надо на экскурсию спеть в эту, как его, Денисовую пещеру», – напомнил батя. «Да, в Денисовую пещеру можем опоздать», – ответила Маман. «Ничего, пещера от нас не убежит», – сказала Праксин. «Боря, давай уже, собирай рюкзак!» – крикнула Юлина мама. «Хватит отвлекаться!» Я отошёл от взрослых, поднялся на площадку, где меня встретили нахмуренные Мишка с Юленькой. Они ковырялись в скальной площадке, пытаясь достать перечинными ножами какой-то белый минерал. «Ну и что за гробовое молчание?» — спросил я их. Мишка отвлёкся от своего занятия, выпрямившись. «Ты где всё это время был?» — спросил он, подозрительно всматриваясь. «Да я всего-то на время отлучился», — ответил я. «Можешь не врать! Понятно, куда ты ходил!» — присоединилась к нему Юленька. «Драться с монстрами! А нас не позвал!» «Да, я отражал нападение зверей на деревню», — признался я, — «но там было очень опасно». «Я ведь обещала всё рассказать родителям, если ты не возьмёшь меня», — нахмурилась Юренька. Я выдохнул, кое-как справляясь с раздражением. Шантажистка тоже мне. Пытается прогнуть под себя, значит. «А вот хрен тебе!» «Иди, рассказывай», — отмахнулся я. «Я же пойду!» — коварно улыбнулась Юленька, делая шаг в сторону, собирающих вещи родителей. Если ты это сделаешь, то я тебе вообще никуда брать не буду, ответил я. И рассказывать тоже. Юленька изменилась в лице. Улыбка пропала, а сама бестия побледнела. Ладно, извинись, Серёж, выдавила она. Я лишнего ляпнула. Просто разозлилась. А зачем ты злишься, надулся Мишка? Мне вот вообще пофигу. Подумаешь, монстры, сражения. Миша, Юль. Я подошёл к ним и положил руки на их плечи, заглянув в глаза. Обещаю, что возьму, но чуть позже. Случайно заметил атаку темных зверей, и надо было быстро действовать. «Тех самых?» – воскликнул Мишка. «Ты сражался против тёмных зверей?» «Да тише ты!» – шикнула Юленька, покосившись в сторону взрослых. «Услышат?» «Да, именно», – улыбнулся я. «Потом расскажу». «Ну ты и крут, Серёга!» – пожал мне руку Мишка. «Блин, как бы я хотел посмотреть на это!» «А я поучаствовать!» – оскалилась Юренька. «Кто бы сомневался!» – засмеялся я. «В общем, как будет возможность, возьму». Мы вернулись к родителям, которые уже собрались, а потом подошел проводник, напоминаю, что мы еще можем успеть на экскурсию в Денисову пещеру. Мы спустились вниз на фуникулёре, кабинку, в которой мы находились, болтала из стороны в сторону, но мы-то вскрикивали от восторга вместе с батей Апраксином и Кутузовым, а женщины больше от испуга. Через полчаса мы уже заходили в небольшую пещеру, где я тут же начал замечать древние надписи на стене. Какие-то символы, но они что-то смутно напоминали мне. К тому же я вспомнил слова Клима о древнем трактате. А если он видел точно такие же символы в найденном свитке? Я достал телефон и снял на камеру наскальные рисунки. Покажу ему, как увижу в следующий раз. Экскурсия остановилась у большой стены с множеством рисунков и символов. А мы немного отошли в сторону. Вдруг шарик принюхался и загавкал на стену. «Чего это он?» – удивился Мишка. «Сейчас посмотрим», — ответил я и призвал на помощь змейку. Астральная питомица пролетела сквозь бетонную плиту. «Ого! Да тут самый настоящий тайник!» «А с первого раза и не скажешь. Обычный кусок скалы». «Смотрите, я дунул, сбивая пыль с поверхности камня». «Что это за фигня?» — удивилась Юренька. «Очередной странный символ вроде перечеркнутого солнца». «Внутри что-то есть», — ответил я. «Это тайник. Кузя, подними плиту». Звуколова не пришлось долго уговаривать. Он схватился лапами за край камня и рванул вверх. Я увидел внутри небольшой клочок бумаги, взял его в руки, затем приказал Кузьме отпустить плиту. «Только ничего не трогайте», — обернулся к нам экскурсовод. «А мы просто смотрим», — улыбнулась в ответ Юленька. «Даже не прикасаемся», — добавил Мишка и тихо прыснулся со смеху. «Ну, что там?» — Юленька посмотрела в сторону таинственной находки. «Открывай, Серега», — кивнул Мишка. Я развернул клочок бумаги. На нем было нацарапано всего лишь одно слово. «Помогите!»